как полки на воду пришли и до самого окончания. Народ на улицах также ликовал в предвкушении дармового угощения. По улицам разносился не только пороховой дым, но и запах жареного мяса, и густой, бодрящий простолюдина, дух севухи. На площади у дворца стояли многоступенчатые пирамиды, на которые дворцовые служители поднимали зажаренных на вертеле быков с золочеными рогами. В распоритое брюхо быка набивали жареную дичь, глухарей, тетеревов, уток и рябчиков. Другие пищи для народа были установлены также на помостах в разных концах площади. Сивуха и разила от винных фонтанов. Это были небольшие деревянные бассейны, в которые лили водку или недорогое красное вино, астраханский чехирь из приподнятых на столбах бочек. Во время праздников в московском Кремле бочки поднимали на колокольню Ивана Великого, откуда водка устремлялась вниз, а потом взлетала вверх. В высоте такого винного фонтана можно только догадываться, здесь нужны вычисления, которые автор сделать не в состоянии. Точно известно, что обычно винных бочек выкатывали из дворцовых погребов не меньше полусотни. Полиция с загородками, шлагбаумами и живой цепью с трудом сдерживала алчущую толпу, которую допускали к угощению по особому сигналу пушки. Вот как описывал французский дипломат Корберон, подобный обычай уже при Екатерине II. Перед дворцом находится очень большая площадь, на которой может поместиться до 30 тысяч человек. Посреди этой площади был воздвигнут помост из бревен с несколькими ступенями. На него кладут жареного быка, покрытого красным сукном, из-под которого виднеются голова и рога животного. Народ стоит вокруг, сдерживаемый в своем прожорливом терпении чинами полиции, которые с хлыстами в руках обуздывают его горячность. Это напоминает наших охотничьих собак, ожидающих своей доли оленя, которого загнали и разрубают на части, прежде чем выкинуть им. На этой же площади, направо и налево от помоста, бьют фонтаны, имеющие форму ваз, из них льет вино и квас. При первом выстреле из пушки все настораживаются, но только после второго выстрела полиция отходит в сторону, и весь этот дикий народ кидается вперед. В этом мгновение он производил впечатление варваров и скотов. Помимо прожорливости здесь было и другое побуждение предлагала схватить быка за рога и оторвать ему голову тому же кто принесет голову во дворец обещано было сто рублей награды за ловкость и силу и сколько желавших одержать эту победу люди опрокидывают увечат топчут друг друга и все хотят быть причастными к этой славе триста несчастных тащили с криками свой отвраттельный трофей от которого каждый рвал куски и обещанные сто рублей были поделены между ними Впрочем, не будем забывать, что сам Корберон прибыл из страны, в которой весной 1770 года, во время празднества, бракосчитания Людовика XVI и Марии Антуанетты, озверевшая толпа, устремившись к даровым угощениям, затоптала свыше тысячи человек. Думаю, это зрелище было не менее жуткое и дикое, чем то, которое француз видел в России». За чудовищной свалкой у быков и фонтанов с дворцового балкона со смехом наблюдали императрица и ее воспоставленные гости. Как и во Франции, в это время в России говядина и дичь стоили копейки, а на полкопейки в любом кабаке можно было упиться водкой. Но люди рвались на площадь и топтали друг друга только потому, что все это давали даром. Новая свалка начиналась, когда с дворцового балкона в толпу начинали бросать деньги, а в особо торжественных случаях специально отчеканены и золотые, и серебряные жетоны. К этому времени все знатные персоны и дипломаты иностранных государств находились уже во дворце и приносили свои поздравления государине в строгом порядке, подходя к ручке. В памятный день вступления на престол, 25 ноября, не одевшись в лейб-компании и корпуса в кавалерский и гнадерский убор, яко капитан выходил в окружении свиты в галерею, где вся лейб-компания стояла в параде без ружья и жаловала к ручке всех ветеранов, героев революции 25 ноября. Их заранее заставляли вымыться и приодеться, и чтоб на шапках перебыли всех поставлены,